где-то под Анкморпорком, крыса шла по своим крысиным делам, беспечно прыгая через полуразрушенный сырой подвал. Она направлялась к магазину, который располагался поблизости за углом и торговал зерном, но обогнув угол, она неожиданно столкнулась нос к носу с другой крысой. Вторая крыса выглядела весьма необычно. Она стояла на задних лапах, на ней был надет черный плащ, и в лапках своих она сжимала косу. Мордочка незнакомки, торчащая из-под накинутого на голову капюшона, была странного костяного цвета. «Писк!» – спросила она. Затем образ вдруг растаял, и крыса обернулась несколько иной фигуркой, но почти тех же размеров. И кроме размеров, в фигурке этой не было ничего крысиного. Она выглядела вполне по-человечески – Ну, по крайней мере, человекоподобно. Маленький человечек был одет в штаны из крысиной кожи, но рубахи не было. Голую грудь крест-накрест охватывали лишь две ленты со множеством кармашков. Во рту человечка торчала тоненькая сигара. А потом незнакомец поднял свой крошечный арбалет и выстрелил. Душа крысы все создания, расположенные по эволюционной лестнице столь близко к человеку, также обладают душой, мрачно воззрилась на то, как человечек взял ее бывшее вместилище за хвост и потянул за собой. После чего перевела взгляд на смерть крыс. «Писк!» — осведомилась она. «Писк!» — кивнул мрачный грызун. Через минуту-другую двинутый крошка Артур, таща за собой крысу, выбрался на дневной свет. Вдоль стены уже лежали 57 крысиных трупиков, однако, несмотря на свое имя, двинутый крошка Артур был не настолько безумным, чтобы убивать молодняк и беременных самок. «Не забывай о завтрашнем дне, и твои услуги всегда будут востребованы». Над норой была прибита его табличка. Двинутый крошка Артур решил немножко потратиться на рекламу, ная что он единственный кто на равных может бороться с грызунами и насекомыми двинутый крошка артур они вас но мы их крысы бесплатно мыши 1 п за 10 хвостов кроты половина п за штк ос и 50 п за гнинста шершни плюс 20 п тараканы и т.п цена договорная низкие цены, высокий профессионализм. Артур достал самую маленькую в мире записную книжку и обломок грифеля. Так посмотрим 5 восемь шкурок по пенни за пару, плюс премия от города пенни за десяток, плюс тушки буравчику по два пенни за тройку, вот жадные гномья рожа. Над Артуром промелькнула тень и вдруг на него кто-то наступил ха <смех> прогромыхал владелец башмака. «Все еще ловим крыс без лицензии? <смех> Клянусь, Сид, это самые легкие 10 монет, что мы когда-либо зарабатывали. Сейчас мы...» Но тут его подняло на несколько дюймов, раскрутила и сильно швырнула об стену. Приятель улетевшего громил увидел, как по мостовой, направляясь в сторону его башмака, вжикнула струйка пыли – Но среагировал он слишком поздно. «Он забрался мне под штанин, он лезет...» Послышался треск. моё колено! О, мое колено! Он сломал мне колено!» Громила, отклеившись от стены, упал на землю и попытался было подняться на ноги, но что-то стремительно прошмыгнуло по его груди не приземлилось прямо на переносице. «Эй, браток!» — окликнул двинутый крошка Артур. «Твоя маман шьет, да? Так попроси ее зашить вот это!» Обеими руками он ухватился за его веки и, склонив голову, рванулся вперед. Когда черепа столкнулись, раздался еще один громкий треск. Поняв, что дело приняло дурной оборот, сломанное колено было пополз прочь, однако двинутый крошка Артура, оставив предыдущую жертву валяться без чувств, Набросился на него с пинками. Пинки шестидюймового человечка вряд ли могут быть особо болезненными, но, похоже, двинутый крошка Артур весил значительно больше, чем полагалось при его росте. Пинки маленьких ножек напоминали удары железных шариков, выпущенных из рогатки. Как будто тебя пинал самый обычный человек, но вся боль концентрировалась на очень маленькой площади. — И можете передать этим придуркам из гильдии крысоловов, что я работаю на кого хочу, и цены у меня какие хочу, — приговаривал человечек между пинками. — Только и умеете за засранцы, что малый бизнес притеснять. Второй посыльный гильдии, очухавшись, заковылял прочь по переулку. Артур отвесил Сиду последний пинок и столкнул его в сточную канаву. После чего двинутый крошка Артур, качая головой, вернулся к своим делам. За работу он брал сущие гроши, а крыс продавал за половину от официальной цены, отчаянно демпингуя.